Глава 20 «Пара – это о том, что пишут в книгах?» Первым делом спросила Уми, когда открыла глаза. «Парность – это истинная судьба. Та половинка тебя, что предназначена богами, она единственная. Встретить ее – это значит обрести целостность души». «Это навсегда?» «Конечно. Я расстроилась. Не то, чтобы я строила планы по поводу Шандора, Но меня странным образом тянуло к нему. Теперь наличие у него пары меняло все в корне. Зачем мне чужой мужик? Чтобы как-то себя занять, пошла строить в Ротонде лавочку и столик. А еще бы я сделала лежанку. Прилетевшие с горы камни сделали полукруглую и длинную лавочку. Столик вырос, как гриб, на одной ножке, круглый. Он встал к середине лавочки. Вернулась в дом. Нашла одеяло потолще и, сложив его в несколько раз, накинула на лавку. Все же на камне сидеть жестко. Присела и посмотрела на видневшийся через молодой сад берег озера. «А нам никто и не нужен», – положила руки на живот, ощущая толчки изнутри. Откинувшись на спинку сиденья, прикрыла глаза. «Я, конечно же, мечтала о семье, своей, муж, детишки, и я». Но в современной мне реальности ничего не вышло. А здесь и подавно бы не получилось. Здесь важнее парность. Задумавшись, провалилась в мечты, начиная снова дремать. Свежий заварил. Голос Шандора заставил испуганно вздрогнуть. Он поставил где-то взятый поднос на стол. На нем стояли чашки с чаем, хлеб, мясная и сырная нарезка, плошка с джемом и медом. «Что тебе здесь надо?» Внезапно разозлилась я. «Извини», — разбудил. Он замер напротив меня. «Что надо?» Нахмурилась я. «Ведь я уже мысленно попрощалась с ним. Зачем он здесь?» «Давай кое-что обсудим. А потом, если решишь прогнать меня, я уйду». Он присел на край скамейки. «Говори». Буркнула я. Рядом с ним я чувствовала какое-то умиротворение. Даже спокойствие. Вроде как все хорошо. Я наследный принц соседнего мира. Начал он и умолк. И? Поторопила его. Я официально отказался от наследования. Ради пары. Я кивнула. Сон был в руку. Да, и я здесь. Он вроде как поставил здесь точку. Поздравляю. Уже нервы были на грани взрыва. «Здесь зачем?» «Боги!» Он потер виски, словно у него болела голова. «Ты моя пара! Я отказался ради тебя от трона, готов построить в этом мире замок, готов жить с тобой!» «Ты сейчас так сказал об этом, словно сожалеешь?» Горы рядом вздрогнули, и где-то сошел камнепад. «Это типа ты совершил подвиг ради меня, и сейчас я это должна оценить?» «Нет». Я не это имел в виду, но хотелось бы, чтобы ты это понимала, что мне не быть королем, я теперь просто лорд. Я запуталась, внезапно успокоилась. Ты не будешь королевой, я теперь не достоин тебя!» Выпалил он, видимо, теряя терпение. «А, ты об этом!» Окончательно успокоилась я. «Я не хочу быть королевой, я хочу быть женой и матерью!» Жить вот здесь, где меня все устраивает. Кроме того, что твое решение было скоропалительным. Посмотрела на него. Он явно был напряжен. Почему? А если я не приму тебя? А ты уже отрезал все пути. Я решила помучить его. Хотя в душе сейчас царил какой-то хаос из чувств. А у меня много времени. Я подожду. Он внезапно расслабился. Вот деловой. Я тоже расслабилась. Мне импонировала его готовность ждать непонятно чего, то есть моего решения. «Ну, жди!» Поднесла кружку к губам, чтобы скрыть довольную улыбку. «Надо же! Я пара!» И он ради меня отказался от трона. Он тоже взял кружку с чаем и начал пить. Я придвинула поближе к нему поднос. «И что дальше?» Поинтересовалась я повернувшись к нему лицом и разглядывая его. «Ничего, я пока начну строить замок для тебя и наших детей, если они будут», – спокойно ответил он. «Я хочу жить здесь», – нахмурилась я. «А в этом доме будет место для меня?» «У меня есть только софа», – фыркнула я, представляю эту оглоблю спящего на короткой софе. «Меня устроит», – спокойно ответил он. «В новом доме будет три спальни!» «Ляпнула я, а потом испугалась!» «Я уже приглашаю его жить к себе!» «Я все понимаю. Как и для тебя, для меня все это – неожиданность!» Он придвинулся немного ближе, смотря на меня. «Давай пока просто будем рядом. Дадим шанс друг другу узнать себя поближе!» «А замок строй на той стороне, поближе к морю!» Решила дать вот такое своеобразное разрешение. На той? А почему? Шандор сделал вид, что разговор течет в нормальном русле. Не знаю. Но мне кажется так лучше. Поближе к морю, но подальше от гор. Я учту. Он сложил бутерброд и подал его мне. Чем займемся? Садом. Надо чуть придать ему роста. Все же сейчас начало лета. Он уже должен отсвести. А у меня еще только листики появились. А как же король? Да завтра подождут все дела. Я думаю, мы никуда не торопимся. Зачинщики войны перехвачены. А это главное сейчас. Еще веточки растений принес. Он начал собирать поднос. Принеси их, я поищу им место. Доев бутерброд и допив чай, не спеша пошла в сад. Надо бы еще сделать дорожки, но не сегодня. Потом помою туфли от грязи. Вчера же шел дождь. Пройдя по первому кругу деревьев, вернулась к Ротонде, где меня ждал Шандор. В его руках был небольшой мешок, из которого торчали веточки. «Давай начнем с кустов. Я нашла им место». Он, развязав веревку, вытянул весь пучок саженцев. «Кустов здесь большая часть. Два дерева, но они небольшие». Он подал мне две веточки. Тогда я знаю, где им место. Обойдя Шандора, я воткнула их перед ротондой, но так, чтобы был виден берег озера. Мне нужна здесь дорожка. После дождя было грязно, и я уже испачкала подол, но пока при берегу силы для растений. Через час вывозились в грязи, при том, что оба одинаково. Но все было посажено, и надо было идти переодеваться. «У тебя хоть есть во что переодеться?» Окинула взглядом Шандора. Грязь была на нем по самые колени. Ну и рукава тоже. «Есть. Если позволишь воспользоваться твоей купальней, я переоденусь там». Он подал мне руку, помогая выбраться на дорожку. «Иди, потом я. Мне еще надо взять одежду. А ноги я могу и так сполоснуть». Мы подошли к озеру. Я подвернула и завязала подол к поясу. Скинула туфли и зашла в воду, ополоснув лицо, руки, вымыв ноги, я разогнулась, оглядываясь. Шандор был слегка виден в моей каменной купальне, я же ее делала под свой рост. Неожиданно загляделась на оголенную спину и крепкие плечи мужчины. Он стоял в воде, повернувшись ко мне спиной, тщательно мылся куском ткани. Я же только что рот не открыла, рассматривая как играют мышцы под его кожей. Шандор внезапно замер и начал поворачивать голову в мою сторону. Я, густо покраснев, выскочила из воды и поспешила в дом. Тоже мне. Придумала смущаться. С чего бы это? Скинув грязное платье прямо на пороге, поспешила в спальню, выбирая себе другую одежду. Заодно и косу растрепанную расчесала. Я же даже толком за собой не слежу. Представляю, какой меня видит Шандор. Внезапно от пришедшей мысли в мою дурную голову замерла. Подошла к зеркалу, рассматривая себя. Заплела косу, поправила волнистую прядку за ухо. Ну да, симпатичная девушка. Даже я бы сказала красивее, чем я та, земная, миниатюрная, с красивыми изгибами, но глубоко беременная. Вздохнув, вышла в кабинет и пошла к порогу. Надо постирать платье, пока грязь окончательно не засохла. Но его там не было. но хмурившись, вышла во двор. Шандор старательно развешивал постиранные вещи на кустах у воды. Хм, наследный принц и прачка? Надо купить веревку. Покачала я головой, решив, что подкалывать я его не стану. Веревку? Зачем? Он оглянулся. На нем были только рубашка и штаны. Ноги были без обуви. «Вешать белье, чтоб сушилось ветром», – пояснила я. «У нас так только крестьяне делают. А в замках есть специальные стены-сушильни. На них вешают белье и сушат. Они горячие от печки или используют артефакт». «Замка у меня нет», – пожалая я плечами. «Веревка была бы надежнее». «Сейчас поищем». Он подошел к лавке на берегу. Поднял сумку и начал в ней копаться. «Такая пойдет?» Он достал большой моток странной веревки. «Кажется, она с прожилками металла». «Думаю, да. Вот только куда ее? Надо два дерева». Я оглянулась, а потом зашагала за дом. Там была роща, и росли отдельно стоящие деревья. Привязывать веревку взялся Шандор. Он понял, что надо цеплять за ствол и ветку чтобы веревка не соскользнула с дерева. Когда она была натянута, мы перенесли белье и развесили его. Я нашла палку, рогатину, и подперла обвисшую веревку, чтобы белье не пачкалось о землю. «Неплохой у нас выходит тандем», одобрила я и пошла к дому. «Ты чем-то расстроена?» Он подал мне руку, когда я оступилась. «Откуда ты знаешь?» «Вскинулась, подозревая» что подглядывал за мной. «Я чувствую, мы же пара. Твое настроение изменилось внезапно, еще в доме. Возле озера оно сменилось. Ты хотела, наверное, сказать что-то резкое, а потом передумала». «Это из-за парности?» – не поверила я. «Да, ты тоже, если захочешь, сможешь слышать мои чувства. Но пока ты слишком закрыта, словно в броне». Он говорил это с сожалением. «Я не готова сейчас слышать кого-то». «Наверное, да». «Пока не хочу знать истинные чувства конкретно его. Вдруг он рядом только из опарности, а не потому, что так сам захотел». Конец дня прошел скромно. Мы совместно приготовили ужин. Шандор вымыл посуду. «А когда я собралась уходить спать, сказал, что ночевать в доме он не будет». «Я растянул походный шатер на поляне. Не хочу тебя смущать своим присутствием. Доброй ночи!» Сказал и вышел из дома. «Ну и ладно», — окинула Софу взглядом, примеривая ее к Ирлингу. «Нет, не поместился бы». ложилась спать с ожиданием завтрашнего дня. «Мне кажется, завтра будет интересно».